Часть третья. Любовь. Подумаешь, как счастье своенравно. Действие первое, явление пятое. Обрыскал свет. Не хочешь ли жениться? Действие второе, явление второе. И кто влюблен на все готов? Действие второе, явление одиннадцатое. Судьба любви играть ей в жмурки. Действие третье, явление первое. Тут всё есть, коли нет обмана. И черти и любовь и страхи и цветы. Действие первое, явление четвертое. Ум с сердцем не владу. Действие первое, явление седьмое. Зачем меня надеждой завлекли?» Действие четвертое, явление четырнадцатое. Счастливые часов не наблюдают. Действие первое, явление третье. Ба, знакомое все лица. Действие четвертое, явление 14. Как европейское поставить в параллель с национальным, странно что-то. Действие третье, явление второе. Как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. Действие первое, явление седьмое. Не должно сметь свое суждение иметь. Действие третье, явление третье. Глава 1. Тбилис, 6 июля, 18 июля 1828 года. Первые дни в Тбилиси. 5 июля 1828 года в 9 часов вечера Грибоедов прибыл в Тбилис и остановился в доме, а точнее сказать, во дворце Паскевича, которого в городе не было. Он находился на Кавказском фронте русско-турецкой войны, а дома находилась Елизавета Алексеевна, двоюродная сестра поэта с детьми. Впереди поэта ждали два с половиной месяца пребывания в столице Грузии и полмесяца его нахождения в действующей армии. Это оказался очень важный период в жизни поэта. Он начал фактически исполнять свои обязанности посланника и встретил свою любовь. Служба, даже такая суматошная и сложная, дала наконец Грибоедову возможность найти свою семейную гавань, хотя и перемещающуюся в пространстве дальних скитаний. Судьба блеснула ему вдруг на склоне отмеренных лет улыбкой счастья. Символично, что в то же самое время, когда Грибоедов появился в Тефлисе, туда прибыл сводный гвардейский полк, сопровождавший в Петербург то самое персидское золото и другие военные трофеи, в том числе трон Мерзы, которые были взяты в Тавризе и получены в качестве контрибуции от персов. Российская казна в суровую пору новой войны с Турцией пополнилась существенной прибавкой, и заметную роль в этом сыграл за несколько месяцев до этого поэт. О том, как изменилась в лучшую сторону обустроенность жизни Грибоедова в Тбилиси, рассказал в своих письмах к отцу Аделунг. В 9 часов приехали мы наконец в Тбилиси после целого месяца путешествия. Для Грибоедова были приготовлены комнаты в доме графа Паскевича, Нас отвели в один частный дом, где мы нашли три комнаты без мебели и без оконных рам. На другой день нам отвели помещение также в доме Паскевича, так как ничего другого не было. Надев парадную форму, отправился я с мальцевым представляться Сипягину, Николаю Мартемьяновичу, годы жизни 1785-1828, Тфлискому военному губернатору с 1827 года. В этот день Также, как и все время, когда Грибоедов тут жил, обедали мы у него. Он держал уже стол а-ля министр. Шампанское, ананасы, мороженое и прочее подавалось постоянно. Но обедающих было мало, один или двое посторонних не больше. 7 июля я провел день у Мальцева, с которым мы отправились обедать к Грибоедову. Вечер провел я очень приятно у Ховиных, где были гвардейские офицеры. 8 выступили отсюда с персидским золотом два гвардейских батальона. В декабре они будут в Петербурге. 11 июля управление Сипягина давало завтрак по случаю освещения своего нового помещения. Я также был приглашен. Самого Сипягина не было, так как он был в отъезде. Все было очень прилично и окончилось шампанским. В то время, как Грибоедов обедал, я работал по его поручению в комнате Мальцева, так как уже закусил хорошо. Вечером я был дома, то есть у Ховиных, куда пришел и Грибоедов. 12 в 5 часов утра я был скоцебо в монастырской церкви. Весь день пробыл я у Грибоедова за работой, было много дела, так как он на другой день должен был выехать в главную квартиру. Вечером, получив от него инструкции, я с ним простился. Утром 13 он уехал с Мальцевым. Хотя мне интересно повидать лагеря и особенно войну, с другой стороны, я был рад, что он оставил меня здесь. Таким образом, я живу здесь спокойно и приятно и только желаю, чтобы так продолжалось как можно дольше. Литературное наследство, том 47-48, страница 251. Какая идиллия! Обеды, представление начальству, светская жизнь, но так только казалось. С прибытием в Тифлис Грибоедова и его подчиненных русская миссия в Персии фактически начала свою работу. В первую очередь, Грибоедову нужно было войти в курс дела, узнать все новости на турецком фронте и во взаимоотношениях с Персией, и обязательно встретиться с Паскевичем не только в силу двойной подчиненности посланника Эмиду и наместнику на Кавказе, но главное для согласования с ним дальнейших действий в Персии. Бацуцов в городе Паскевича поэт очень часто и долго общается с Тевлиским военным губернатором, генерал адъютантом Сипягином, от которого узнает подробности об остановке в крае. С ним он согласовывает свою будущую поездку к Паскевичу. Уже 9 июля Сепягин подписывает так называемое открытое повеление. Предписываю всем военным и гражданским начальникам следующему в главный действующий отряд полномочному посланнику и министру при персидском дворе оказывать всякое по требованию его пособие, немало не задерживая его в дороге, а военному коменданту Сипягин поручил предоставить для Грибоедова безопасный конвой при одном орудии. Летопись, страница 122-123. По сложившейся традиции министр-посланник должен был постоянно и как можно более часто докладывать о своих шагах и новостях петербургскому начальству, начальнику азиатского департамента Радофиникину и вице-канцлеру, министру иностранных дел Нессельроде, которые при необходимости должны были представлять наиболее важное послание на рассмотрение и согласование с императором. Кроме этого посланнику следовало держать в курсе своих дел Паскевича и других местных должностных лиц, имеющих отношение к взаимоотношениям с Персией. Многие письма и отношения приходилось переписывать в нескольких копиях, что делало бумажную работу важнейшей составной частью дипломатической деятельности. Дебют дипломатической переписки Грибоедов открыл уже через четыре дня после прибытия в Тбилис, 10 июля 1828 года, хотя официально таким дебютом считалось первое письмо посланника Нессельроде от 28 июля того же года. И с этой даты до последнего сохранившегося его официального письма от 6 января 1829 года всего сохранилось и было опубликовано в самом полном собрании сочинений поэта том 3 Санкт-Петербург 2006 год. 59 официальных предписаний и отношений. То есть в среднем в течение полугода одно такое письмо писалось каждые три дня. Часть из этих писем были написаны самим поэтом, часть рукой переписчика с подписью Грибоедова, а часть автографов писем не сохранилась. Очень интересно подсчитать, кому были адресованы эти письма. Поскивичу 23, Радофиникину 14, Нессельроде 9, Князю Чевчевадзе, начальнику Армянской области 5, Рененкамфу, полковнику генерального штаба, прикомандированному к Паскевичу, 3, в Азиатский департамент 2, Джону Макдональду, английскому посланнику 2, Иванову, секретарю генерального консула амбургера в Тавризе 1. Однако в полном собрании сочинений представлены также частные, неофициальные письма Грибоедова, которых за последний год жизни поэта, с 16 марта по 24 декабря 1828 года, сохранилось всего 40, а со времени приезда в Тбилис 26 писем. И что очень важно, среди этих писем 23 письма, то есть более половины были адресованы также различным чиновникам и должностным лицам. тому же Паскевичу 8. В итоге он оказался рекордсменом среди всех адресатов Грибоедова: 31 письмо за год. Амбургерру, генеральному консулу в Тавризе 7, Сахноустиновичу, секретарю канцелярии при главнокомандующем в Грузии 4, Ваценко, переводчику российского генерального консульства в Персии 1, Калачевскому, коменданту Карабахской области 1, Рененкамфу 1. Получается, что из всех 99 сохранившихся писем писателя за последний год его жизни, а сколько их исчезло в пучине времени точно неизвестно, по крайней мере, не менее 30, 82 письма, подавляющее большинство были по сути служебными письмами поэта, хотя во многих из них и присутствовали личные мотивы, свидетельства и настроения. А из остающихся 17 чисто личных писем Друзьям и близким адресатами выступали Булгарин и его жена Булгарина Ахвердова, Жандар и Миклашевич, Адоевский, Нина Грибоедова, жена поэта. Известно, что супруге Грибоедов успел послать после отъезда из Тавриза в Тегеран не менее девяти писем, но сохранилось из них, к великому сожалению, лишь одно. Удивительно, но за последний год жизни вообще отсутствуют письма поэта своему лучшему другу Бегичеву, хотя в предыдущие годы, начиная с 1816 года, таких писем сохранилось 20. Из этой статистики следует два важных вывода: чрезвычайно высокая активность Грибоедова в сфере переписки, в среднем одно письмо в три дня, в последний год жизни и подавляющий перевес служебных дел в эпистолярном наследии поэта. Мастеру поэзии в последний год его жизни пришлось стать, по сути, публицистом в форме эпистолярного творчества. А если учесть, что за всю жизнь поэта сохранилось всего 208 писем того или иного содержания, то 99 писем, написанных им в его последний год, как никакой другой факт, еще раз доказывают нам, насколько напряженным и судьбоносным был для Грибоедова период с 30 января 1828 по 30 января 1829 года. Дальнейшее повествование этой книги будет строиться во многом на основе тех 85 официальных и частных писем нашего героя, которые сохранились за период его пребывания в Тифлесе 6 июля 1828 года, затем во время его поезда в Армею, в Таврис и в Тегеран, вплоть до 6 января 1829 года. С учётом того, что все эти письма сами по себе являются библиографической редкостью и что через их призму поэт воспринимается в наиболее достоверном и правдивом виде, в том числе и как талантливый прозаик, то в дальнейшем они будут цитироваться, хотя и в сокращенном, но в достаточно обстоятельном виде. Слово поэта, зазвучавшее в этот период, в особом, можно сказать, преимущественно документально-историческом качестве, достойно того, чтобы его не только представить, но и обстоятельно прокомментировать в контексте исторических событий того времени. Начнем с четырех писем поэта Радофиникину, как его непосредственному начальнику, от 11, 12, два письма и 12 июля. В них поэт сообщил о своих первых действиях и готовности ехать к Паскевичу. Милостивый государь, Константин Константинович, честь имею донести вашему превосходительству, что я прибыл сюда в Тбилис в ночь на шестое сего месяца. На другой день поутру я виделся с господином генерал адъютантом Сипягиным и любопытствовал узнать от него о последних сношениях наших с Тавризом и Тигераном. Также был я в канцелярии господина главноуправляющего Грузии Грузией, где думал найти бумаги касательно сего предмета. Но все сведения мною собранные так недостаточно, что я никак не решился послать курьера в Персию с уведомлением о моем приезде и почел нужным предварительно видеться с графом Паскевичем и Риванским, к которому сегодня, 11 июля, отправляюсь. Я немедля здесь нисколько, тотчас поспешил в действующий отряд Но местное начальство не могло решиться снабдить меня всем нужным к сей поездке, потому что в течение 13 дней не было курьера от господина корпусного командира, и неизвестно было, останется ли он в Карсе или придвинет войско свое ближе сюда, к Ахалцыху. всем последнем случае сообщение с ним открылось бы ближайшее. Теперь я отправляюсь давно учрежденным военным путем на Гумры, а оттуда далее через турецкую границу. с совершенным почтением и таковой же преданностью имею честь быть милостивый государь вашего превосходительства всепокорнейший слуга Александра Грибоедов». Полное собрание сочинений, том 3, страницы 213-215. Письмо Родофиникину от 10 июля просто пестрит перечислениями новостей, касающихся Персии. Будьте спокойны насчет Персии. Официальных бумаг, оสนошениях наших с нею за последнее время я почти никаких не нашел, но столько узнал, чтобы приостановиться отсылку курьера к Амбургеру, генеральный консул России в Персии, он находился тогда в Тавризе. Граф Иван Федорович, между прочим, запретил ему отдавать об обосмерзе портрет и ответ государя императора до некоторого времени. Также здесь удержаны еще знаменитые пленники Гасанхан и Зять шахский, человек 70 офицеров и до полутора тысячи рядовых персидских. Хойская провинция еще занята нашими войсками, и более тысяч семейств армянских переселены уже по всю сторону Аракса. Остальные за ними вслед выводятся. Вот что с нашей стороны. С персидской долго медлили ратификацией Мир Гасан-хана Толшинского генерал араль еще не выжил из его ханства и так далее. В прежние времена можно бы опасаться важнейших несогласий, но теперь все это уладится просто само собою. Ратификация Асюпуру должна уже прибыть к графу Паскевичу с возвращением его адъютанта. Для сего предмета и хан, говорят, прибыл в Гумри, с которым я через три дня увижусь. Полное собрание сочинений том третий, страницы 210-211. Отметим, что по свидетельству поэта, тот самый Алаярхан, зять Фетх Алишаха, о кознях которого грибоедов говорил в Петербурге, еще находился тогда в русском плену вместе с полутора тысячами персидских солдат, и все таки он был вскоре отпущен. Вот оно руковое течение судьбы. И с ним посланнику, придется еще столкнуться в Тегеране. Русские войска еще занимали тогда провинцию Хой, ожидая полной уплаты контрибуции, а 8 тысяч армянских семейств уже были переселены за Аракс, начиная с февраля 1828 года. Их поток в Россию только увеличивался, и как мы увидим чуть позже, забота об этих переселенцах станет одной из самых трудных и опасных для поэта-посланника. Далее в том же письме Грибоедов пришел к четкому выводу: основанному на многочисленных беседах и сведениях, говорил я с пленными, которым сообщение со всеми свободно, с муштейдом, имеющим верное сведение из Табриза, с архиепископом Нерсесом, прибывшим обратно от патриарха, которого он провожал с Кацebu, только что возвратившимся из Тегерана, и наконец с целым городом, потому что я здесь всех знаю. Персия В таком истощенном положении, что не помышляет о войне, ни с кем в свете, разве мы подадим ей способы восстать против Турции? Повиновения внутри государства очень мало. От этого не скоро и не всех выдают наших пленных в замену, и мы своих задерживаем. Говорят, что Амбургер в отчаянии от характера людей, с которыми имеет дело. Они еще бесчестнее и лживее, прежнего сделались после военных прошедшего и нынешнего года. Впрочем, нечему удивляться. Мы их устрашили, но не перевоспитали, и задача эта наскоро решиться не может. Амбургер, по частным слухам, действует очень умно и усердно, а я от того не возвестил моего приезда сюда, чтобы не помешать ему. Хочу сперва узнать, в главной корпусной квартире в чем дело, чтобы не упасть туда как бомба. Оттудова отправляю я вам проект моего письма Кабул хану Секретно на границе Чума. Вот причина, которая могла бы меня задержать в карантине гораздо долее, чем ваше превосходительство бы думали. И тогда не пеняйте, если я в одно время в двух местах разом не буду, либо в Персии величаться, либо в Турции окуриваться. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 210-211. Да, удара Персии в спину ожидать пока не приходилось, но грибоедов уже в начале своей миссии констатируют сложность решения поставленных перед ним задач. Чуман на границе, по внутри Персии мало. Персидские чиновники сделались бесчестнее и лживее прежнего, и перевоспитать их так быстро нельзя. Пленных они выдают плохо и неохотно. Важную информацию привез привёз из стегерана, офицер генерального штаба и отдельного кавказского корпуса Морис Августович Кацубу, 1799-1861, который был послан в Персию с целью возвращения соотечественников. Он обратил внимание дипломата на недостаток усердия со стороны персов в этом деле. Полное собрание сочинений, том 3, страница 221. и предупредил его об опасности этой слишком чувствительной для персиян деятельности. В этом же письме Радофиникину от 10 июля Грибоедов просил ускорить доставку вещей сотрудников русской миссии и подарков для шаха и персидских чиновников из Астрахани в Зензеле, Энзеле на Каспии, чтобы послать туда переводчика Василия Дадашева, Дадашбека. принятого в штат миссии 6 июля и чрезвычайно способного, по словам поэта, а также казначея Арутюна Гасратова. Эта задержка потом очень осложнит положение миссии в Тавризе и Тигеране, а Дадашев и Гасратов прибудут в Тегеран только за несколько дней до разгрома посольства. Летопись страницы 123-174. Подчеркнем, что прибыв в Тбилис Грибоедов взял на себя опеку над всеми дипломатами, которые работали в грузинской столице, и начал хлопотать перед начальством за их дальнейшую судьбу, особенно беспокоясь о молодых сотрудниках. Что прикажете делать с юными ориентальными дипломатами, которые цветут здесь как сонные воды? В бездействии писал Грибоедов Радофиникину. Полное собрание сочинений, том 3, страница 212. Как мы увидим в дальнейшем, заботы посланника о своих сослуживцах станут важной его обязанностью на этом хлопотливом посту. 11 июля в новом письме Арадафиникину Грибоедов особо сообщал, что по прибытии сюда в Тбилис я принял в переводчике для персидского, татарского и армянского языков помощника Шахназарова, Мирзана Риман Милик Шахназаров. Он вскоре получит звание штабс-капитана. служившего до сих пор в канцелярии господина главноуправляющего управляющего Грузией, из коей он уже отчислен для определения к персидской нашей миссии и коллежского регистратора Дадашева, состоящего в ведомстве Министерства иностранных дел Азиатского департамента. Порутчика Ашихназарова в качестве первого переводчика по окладу 300 червонных в год с обещанием сверх того 100 червонных одновременного вознаграждения по истечении года. Если буду им доволен коллежского регистратора Дадашева в качестве второго переводчика по окладу 150 червонных в год. Все сие из суммы 1200 червонных, предоставленных мне на содержание переводчиков и курьеров. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 213. 214. И наконец, 12 июля Грибоедов, получив упоминавшийся им кредитив, высочайше утвержденную верительную грамоту названия полномочного посланника в Персии, сообщил Радофиникину о своем отправлении к Паскевичу, обратив внимание и на важные, как он их назвал, карманные дела, касающиеся выплаты жалования и бытовых удобств миссии, типа английской походной посуды. Все недостающие пакеты, о которых я так беспокоился, сейчас получены, и я сажусь в коляску. Официально получите от меня извещение об этом из Гумров. Если карантинное постановление там меня задержит, так как и здесь я страха ради прожил три дня лишних. Покорно благодарю за содействие ваше к отправлению вещей моих в Астрахань. Но как же мне будет с посудою и прочим? она мною нарочно куплена в английском магазине для дороги. Нельзя же до Терана ничего не есть. Здесь я в доме графа все имею, а дорогою не знаю, в чем попотчивать кофеем и чаем добрых людей. Копию с высочайшей грамоты я здесь оставляю и патент консульский для перевода. Аделонг при этом будет. Мальцева беру с собою, но предупреждаю ваше превосходительство, что мне непременно надобно сюда вратиться на семь дней. Я, кроме пары платья, теперь ничего с собой не беру, а то мне окуркою все перепортят. Я думаю, что уже довольно быстреет, подвязаюсь по делам службы. Через бешенные кавказские балки переправлялся по канату, а теперь поспешаю в Чумную область. По словам Булгарина, вы, почтеннейший Константин Константинович, хотите мне достать именное повеление, чтобы мне ни минуты не медлить в Тефлисе. Но ради бога, не натягивайте струн моей природной пылкости и усердия, чтобы не лопнули. Здесь такая дороговизна, что мочи нет. Война преобразила этот край совершенно рублями, серебром считают там, где платили прежде а базами или по-вашему пиастрами. Зачем же вы, достойнейший мой начальник и покровитель, укромили у меня жалованье более нежели на месяц. Здесь, в казенной экспедиции получен указ, что я удовлетворен с 25 апреля, а мне отпущено фактически только с 2 июня. Нельзя ли дополнить к концу года? Притом за что же Амбургер лишается того, что грудью заслуживает? Я знаю, что вы в Петербурге дружны и уважаемы всеми министерствами, напишите требования и поможете нам грешным. Извините, что так много говорю вам о своих карманных делах, о политических всегда буду доносить вам, как и его сиятельству, вице-канцлеру. с той целью, что вы не откажете способствовать к успешному прохождению моей должности искренними советами. Опытность ваша велика, а моя часто недостаточна. Примите уверение в непритворном чувстве уважения и преданности беспредельной. Всепокорнейший слуга вашего превосходительства Грибоедов Полное собрание сочинений том 3 страницы 214-215. Зная дотошный въедливый и настырный характер своего начальника, Грибоедов заранее предупреждал его о своем намерении нерваться в Таврис из Стефлиса и пробыть в нем после возвращения от Паскевича из армии не менее семи дней, предлагая не натягивать струн его усердия. Поэт особо напомнил о своем рвении на службе вплоть до переправ по Канаду через горные реки и поездки в Чумную область. Это рвение Родофеникин, как мы увидим далее, будет оценивать слишком своеобразно и настороженно, настаивая на своих требованиях посланнику.